Что случилось с собакой, спросил Герберт, но никто из нас не мог ответить. Наступило молчание, длившееся еще долго после того, как жалобный вой собаки замер на пустынном берегу. А потом это молчание было нарушено. Клянусь жизнью, оно было нарушено приглушенным женским воплем, д о н е с ш и м с я к нам из-за изгороди. Мы тогда не знали, что означает этот вопль, но мы узнали впоследствии. Этот вопль издала мисс Дрюс, когда увидела труп своего отца. Вы забегаете вперед, спокойно сказал п а т е р б р а у н Что случилось потом? Сейчас я вам скажу, что случилось потом, ответил Фиэн с мрачным воодушевлением. Когда мы вернулись в сад, мы первым делом натолкнулись на адвоката Трейла. Я его вижу, как сейчас, с его черными бакенбардами в черном цилиндре на фоне голубых цветов, подступающих к бесед. И как сейчас я вижу вдали зловещие очертания скалы судьбы на фоне заката. Лицо Трейла было в тени, но клянусь богом, я видел, что он улыбается, скале свои белые зубы. Как только Нокс увидел Трейла, он кинулся вперед, остановился посередине аллей и начал лаять на него бешено, надрывно, злобно, как бы и з р ы г а я проклятие, почти членораздельные в своей лютой ненависти. И т р е й л съежился и побежал по аллее, обсаженной цветами. Патер Браун вскочил на ноги, охваченный удивительным нетерпением. Стало быть, собака уличила его? Так? крикнул он. Собака о р а к у л обвинила его в убийстве? А вы не посмотрели, как летят птицы по левую руку от вас или по правую? А вы не спросили Авгуров? Какой вид имели жертвенные животные? Я надеюсь, что вы не п р и м и н у л и произвести вскрытие собаки и о с в и д е т е л ь с т в у а т е внутренность. Вот они, те научные доказательства, к которым прибегаете вы, проклятые гуманитарии, когда вы хотите лишить человека жизни и чести. Фиен несколько секунд глядел на него разинув рот. Наконец он собрался с духом и пролепетал. Посмотрите, что случилось, что я сделал такого. В глазах священника снова появилось выражение робости, робости человека, который налетел в темноте на фонарный столб и испугался, что ушиб его. Простите, пожалуйста, промолвил он с искренним огорчением. Я в отчаянии. Простите мне мою грубость. ф е н поглядел на него с любопытством. п о р о й мне кажется, что вы самые загадочные из всех загадок, сказал он. Как бы там ни было, вы вольны не верить в собачью тайну, но вы не можете игнорировать тайну человеческую. Вы не можете отрицать, что в тот самый момент, когда собака выскочила из воды, хозяин ее был убит самым непостижимым и таинственным образом. Что касается адвоката, то тут дело не только в собаке. Есть и другие весьма любопытные детали. Как вам уже известно, докторы полиции явились на место преступления немедленно. Олентайн еще не успел дойти до дома, когда его в ы з в а л и обратно, и он тотчас телефонировал в полицию. В силу этого, а также благодаря уединенному положению поместья, представлялось возможным обыскать самым тщательным образом всех лиц, находившихся поблизости. Точно также были обысканы вилла, сад и берег. Орудие преступления... Найденный не был. Исчезновение стилета почти так же таинственно, как исчезновение и убийц. Исчезновение стилета, повторил Патер т Браун, кивая. Итак, продолжал Фен, я вам уже говорил, что у этого Трейла была странная привычка хвататься рукой за галстук и в особенности за булавку в галстуке. Булавка эта, как и он сам, имела вид подчеркнутой щеголеватой, но не модной. Она была украшена каким-то камнем с разноцветными концентрическими кругами, похожим на глаз. И то обстоятельство, что Трейл сам привлекал внимание к этому камню, действовало мне на нервы. Мне казалось, что он циклоп с одним глазом посередине груди. Булавка эта была очень длинной, и мне пришло в голову, что беспокойство Трейла по поводу сохранности ее... вызвана главным образом тем, что на самом деле она была длиннее, чем к а з а л о с ь с первого взгляда. Короче говоря, что она имела длину стилета. Патербраун задумчиво кивнул. Делались ли какие-либо иные предположения относительно орудия убийства? – спросил он. Делались, – ответил ф ь е н Одним из племянников. Сначала мы решили, что Герберт и Гарри Дрюс Едва ли смогут быть нам полезными в производстве дознания, но тогда, как Герберт оказался типичнейшим кавалерийским офицером, не интересующимся ничем, кроме лошадей, его младший брат Гарри, служивший, как выяснилось, в индийской полиции, кое-что понимал в этих вещах. В некоторых отношениях он был знающим парнем, даже слишком знающим, как мне показалось. Дело в том, что он, не взирая на формальности, сразу же отмежевался от полиции и стал действовать на собственный страх и риск. Он до тех пор был, я бы сказал, безработным сыщиком и набросился на это дело с пылом несвойственным любителю. С ним-то у меня и произошел спор по поводу орудия убийства, спор, давший нам кое-что новое. Начался он с того, что я рассказал, как собака лаяла на трейл. Гарри Дрюз заметил, что собака в момент величайшей злобы не лает, а рычит. Он совершенно прав, вставил священник. Далее он заметил, что если уж говорить о собаке, то он слышал, как Нокс в тот самый день рычал и на других лиц, в частности, на секретаря Флойда. На это я ему возразил, что о н опровергает сам себя, ибо преступление не может быть приписано сразу двум или трем людям, и менее всего Флойду. Невинному как школьник. Не следует забывать, что его все время видели в саду на стремянке, откуда его рыжая шевелюра была не менее заметна, чем красное оперение попугая. Я знаю, что мое предположение кажется вам нелепым, ответил мне мой коллега, но не откажитесь спуститься со мной на минутку в сад. Я покажу вам кое-что, чего никто еще не видел. Весь этот разговор имел место в день убийства, и в саду все было по-прежнему. Стремянка все так же стояла у изгороди, и подле нее м о й в о ж а т ы й остановился и поднял из густой травы некий предмет. То были садовые ножницы. На них была запекшаяся кровь.